Глава тридцать н у и что это была за хрень?» — спрашивает Уилл, когда мы садимся в машину. «Чтоб я знала. Хотя он мне не нравится. Я не знаю, что и думать. Клинт и с т в у т посреди своей карьеры в полный рост. Но такое чувство, будто он много времени провел на советах директоров, выкручивая другим руки и... и часто подписывал жирные чеки. А это фигня насчет того, что если кто-то на его земле работает, он тоже работает. Он вообще настоящий. в и л пожимает плечами, заводит машину. В любом случае у него есть алиби. К сожалению, с этим не поспоришь. Я последний раз смотрю на дом, на величественно непропорциональный парадный вход, где по-прежнему... Будто приклеенные сидят две борзы. Деятельность предприятия такого масштаба требует множества рук, но я никого не вижу. Может, все они на виноградниках или в других зданиях давят или чем там они занимаются днем, но все равно картина странная, как огромный улей, безупречно построенный полный меда, но без единого тротня. Я пока не хочу вычеркивать Дрю из-за того насилия. — Говорю я. Тогда он был не на тракторе. — Разумно, — соглашается Уилл, пока мы едем по длинной ухоженной дорожке. — А о ней что ты думаешь? — О Лидии? — Не знаю. Она выдала пару очень проницательных мыслей насчет Кэмерон. Но если она заботится о девушке, почему бы не поехать к Эмили и Трою после ее исчезновения? Казалось бы, леди следовало разбить лагерь у них в гостиной, как делают в таких случаях члены семьи. Не сходятся. Даже во время сбора урожая, выразительно произносит Уилл, им не нужны деньги. Именно. И если они разозлились на трое, почему не приехали и не встали на защиту Эмили? Ты же слышал, как леди сказала, что Кэмерон изменилась. Ладно. л е д я тревожилась. Окей. Но почему она держала эту тревогу при себе? Уилл неразборчиво соглашается. Мы сворачиваем на главную дорогу, где по обе стороны тянутся виноградники. Бесконечная симметрия красно-золотого света. Ленты разноцветной мишуры сверкают на проволоке, протянутой над виноградными лозами. Они должны отпугивать птиц, но по-своему красивы. Вот почему туристы приезжают в винную страну не только ради хмелька от дегустации Каберне-Савиньон, но и ради причастности к этому миру, где каждая поверхность отражает солнце. Я пытаюсь устроиться поудобнее, но плечи все равно скованы и напряжены. Рация Уилла настроена на чистоту его департамента. Один из помощников сообщает о семейной ссоре код 10-15 Уилл подаётся вперёд, напряжённо вслушиваясь, пока другой помощник не забирает вызов. Только тогда я задаю вопрос, о котором уже давно думаю. Есть какие-то шансы получить ордер на доступ к документам об удочерении к а м е р о н Зачем? Что ты думаешь там найти? Сама не знаю. Всё ещё цепляюсь за вопрос, когда к а м е р о н пострадала от насилия. Если это был Дрюк... Разговор с ее родной семьей может исключить из рассмотрения раннюю часть ее жизни. Или еще что? Вдруг я нашел кто-то из ее прошлого. Всякое случается. Могу попробовать. А что ты думаешь о предложении л е д и насчет помощи с поисковым центром? Если она с е р ь е з н о бери ее деньги без проблем, но даже самый жирный чек не поможет нам вовлечь в поиски города. Вот что на самом деле работает в п т а л у м е «Анна, мы это уже проехали. Я не могу конкурировать с похищением под угрозой ножа. Наш случай не нажимает ни на какие тревожные кнопочки. И поле явно была особенной. Ты видела? Все те люди вложились от души. Такое не подделаешь. И к такому не принудишь». «Да, вынуждена признать я». Но может сработать, если мы дадим людям возможность познакомиться с той, кого мы ищем. Ты сам говорил. Кертисы держались в стороне от людей. И это часть проблемы. Может созвать собрание горожан и попросить поддержки, тупо и прямо. А сначала сделаем большое объявление для СМИ, чтобы они приехали. Скажем, что у нас есть срочные новости. А они есть. Даже в профиль он не отрывает взгляда от дороги, Уилл выглядит раздражённым. Может, к тому времени появится. А если нет, покажем им наше собрание. Целый город пришедший ради Кэмерон. Мы всюду развесим её фотографии, а ты выйдешь и повторишь её имя 10 раз, 20 раз. Не всё так просто. А что ещё у нас есть? Он не отвечает. На какое-то время всё заслоняют виноградники. Зелёные, золотистые, тёмно-сиреневые. Сумеречный свет похож на мягкого, тёплого зверя, который ложится на округлые жёлтые холмы и в е р г и н с к и е дубы. Южные, вечно зелёные дубы. Я могу обратиться к г р е ю Пробую я ещё раз. э к Стиву Гонзалесу. Дети в старших классах переживают. Этот план может им помочь. Они почувствуют себя деятельными, воодушевятся. Нельзя бросить их в одиночку бороться с такой травмой. Ты сам знаешь, как плохо это может закончиться. Им нужно хоть что-то делать. Думаю, стоит попробовать. Хотя Трою с Эмили, может, не понравится такая идея. Да пошли они нахер, хочется сказать мне. Но я говорю другое. Может, они передумают? Уже темно, когда у и л Высаживает меня у хорошей жизни. После целого дня в машине у меня подгибаются ноги, а поезд джинсов отпечатался на всё ещё слишком мягком животе. Я решаю в ы г у л я т ь свою нервозность, а не просиживать на табуретке в Паттерсоне, и в следующую секунду чувствую облегчение. Когда дохожу до конца Лэнгсин-стрит, поднимается ветер. Он скребёт меня каждым своим просолённым порывом, счищая с моего тела этот день. На краю утёса я смотрю вниз, на пляж б и к к р и в е р и сразу понимаю, что вот они, декорации моего кошмара с девушкой, бегущие через путанные водоросли и плавник. Ночь тёмная, и дорожку не разглядеть. Но я вижу несколько первых земляных ступенек, ведущих к ребристому песку подо мной, и начинаю спускаться, игнорируя крошечные вспышки тревоги. Слишком уединённое место, если я упаду или ещё хуже. Однако не останавливаюсь. Я знаю эту тропку, или её знают мои мышцы. Помнят, где спрыгнуть, где найти опору или ухватиться за заросли кустов, будто за горсть волос. Последние ступеньки размыло, но я проскакиваю опасное место на заднице, сильно оттолкнувшись руками, чтобы приземлиться тремя футами ниже на влажный песок. Он принимает меня с негромким влажным звуком. Я удерживаю равновесие и на мгновение ощущаю триумф. Потом... А как я отсюда выберусь? Когда глаза привыкают, я вижу, что пляж пуст. Отлив оставил длинную изломанную полосу водорослей, пахнущих влагой и гниением. Подхожу к воде. Песок как будто фосфорицирует во мраке. Мягко расступается под моими ботинками, когда я обхожу изогнутую белую корягу. В детстве они всегда напоминали мне человеческие кости, и сейчас приходится признать, что так и есть. Впереди вспыхивает красный мачтовый огонек рыболовной лодки. Немного дальше ему отвечает другой, но так это выглядит отсюда. На самом деле между лодками не меньше мили. Возможно, они даже не видят друг друга и не слышат, разве только по радио. эй. «У вас там все в порядке!» Доносится с края утеса низкий мужской голос. Я испуганно вздрагиваю. Мне виден только неуклюжий, безликий силуэт с размытыми контурами. Трудно не чувствует себя загнанный в угол. Я бессмысленно оглядываюсь по сторонам, потом кричу в ответ. «Да, все в порядке!» «Похоже, вы там застряли!» «Нет, все нормально!» Он не отвечает. Только неопределённо машет, его тень распадается и, к счастью, исчезает. Теперь я снова одна и чувствую себя безопаснее. Но нужно ещё придумать способ выбраться отсюда. Там, где я спрыгнула, мне не подняться. Чувствую себя по-дурацки из-за неприятной ситуации. Хожу взад-вперёд вдоль утёса, ища место получше, но ничего не вижу. Неудобные опоры для ног, ненадёжные ветки. Ветер усиливается, и я начинаю дрожать. Если придется провести ночь здесь, я могу замерзнуть насмерть. «Эй!» — опять раздается голос. Он вернулся. «Дерьмо!» «Осторожно, я спускаю веревку!»